Делу время, потехе час. 28 июля. Пора поразмыслить о будущем. Проснулась Майя с ощущением беды. Снился погибший муж, увозил детей, не нынешних, а совсем малышей. И она в ужасе оставалась одна. Весь день молилась. «Господи, спаси и сохрани детей моих и меня!» Я так еще нужна им. Прости меня, Господи. Скорее всего, я большая грешница, но я пытаюсь жить, всего лишь жить. Выразуми сына моего и дай здоровье дочери. Она такая хрупкая, такая замкнутая, а внутри у нее целый космос. Помоги ей. Спаси и сохрани, Господи, детей и родителей, а меня наставь на путь истинный. Вечеру сидели с дедом на копне свежескошенной травы. и сердце Майи полнилось любовью к нему. Воистину, любовь бескорыстна. Душа Майи стихает, складывает подле деда свои мятежные крылья. Сердце перестает биться в прутья грудной клетки, а мечта не путается в параллелях и меридианах. Рядом с дедом жизнь кажется правильной, простой и вечной. Тут уж приходится благодарить мать. Не разлучилась с дедом, когда брак с отцом Майи окончательно распался, и отец в дом деда привел новую жену, родившую ему дочь Наденьку, с которой Майя искренне дружит всю жизнь. Отца давно нет, а дед, старик кряжистый, все еще крепок умом и сердцем.